При совместном наблюдении установили на глаз, что в длину млекопитающее по меньшей мере достигает 350 английских футов. Английский фут равен 30,4 сантиметра. Они исходили из того расчета, что Шенон и гельвеция были меньше животного, хотя оба имели по 100 метров от Форштевня до Ахтерштевня.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 На серьезные научные статьи журналов Бразильского географического института, Берлинской королевской академии наук, Британской ассоциации, Смитсония-Андского института в Вашингтоне, на дискуссию солидных журналов «Индиан аршипелаго» и «Космоса» Аббата Муаньо, Лугин, Петермана, на научные заметки солидных французских и иностранных газет бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками.